Глава 17. Какую? заморгала Анна. Из-под клубники вступил в беседу Михаил. А возможно, на ней остался сок, я сделаю анализ, вдруг ягода была отравлена. Аня вынула из кармана зеркальце, взглянула в него и убрала назад. Мне стало жаль девушку, похоже, она очень переживает из-за своей внешности. Почему это крешило? Анна ушла в туалет и пропала. Да, женщины проводят в туалете больше времени, чем мужчины, поэтому в театрах и торговых центрах очереди к двери с буквой Ж всегда длинные. Мужчины управляются намного быстрее. Девушки вынуждены путаться в юбках, брюках, колготках, нижнем белье. У них таз часто грязный, надо как-то приспосабливаться. И после выхода из кабинки большинство из нас поправляет макияж и прическу, а у мужчин все просто, быстро. Губы они не красят. Но Аня отсутствовала долго, даже по женским меркам, и понятно почему. Сейчас слой тонального крема на ее лице стал почти сантиметровым, румянец, тени, помада засияли ярче. Теперь вспомним, что девушка в спешке бросилась в клинику следом за матерью, потом прибежала за ней к нам, Олег Ованович в реанимации, его состояние не из лучших. Большинство женщин в таких обстоятельствах забудет о косметике, ведь главное сейчас не твой внешний вид, а здоровье отца и психологическое состояние матери. Помочь Алье кроме Ани некому. Как я поступила бы на месте Анны? Наверное, забросила бы все дела и занялась только матерью, не отпускала бы её от себя, про макияж и не вспомнила, а Аня при полном параде. Или она даже дома не позволяет себе ходить с голым лицом. Илья накрасилась перед тем, как помчалась в больницу. Какие выводы можно сделать и в том, и в другом случае? Я подавила вздох. Все люди разные, не надо никого осуждать. Из косметики я пользуюсь только пудрой и гигиенической помадой. Переживала ли я когда-либо по поводу своей внешности? Нет, с самого раннего детства слышала от мамы: Красота проходит. В молодости у тебя лицо, которое подарили родители, а в зрелости то, что сама заработала. Можно выщипать брови, на румяниться, напомадиться, но красивой не станешь. Почему? Взгляд злой, желчная речь, при виде чужого нового платья, накрашенное личико перекашивается от зависти. А можно просто умыться, слегка напудриться и стать красивой. Почему? Вокруг глаз собираются морщинки от улыбок, взгляд добрый, При виде обновки подороги ты радуешься за неё. Зло уродует людей и внешне, и внутренне, а добро делает их красивыми. Тарелку додите? повторил Миша. Аня прищурилась. Мы вас не нанимали. С какого перепоя вы анализ делать предлагаете? Надеетесь, что мы станем вашими клиентами, так плохо у всех дела идут? Вокулов не нашёлся, что ответить, вместо него заговорил Константин Олелович. Мы хотели вам помочь, бесплатно. Некоторые вещества с течением времени разлагаются. Обнаружить, была ли в клубнике какая-то вредная добавка, станет невозможно. Лучше действовать оперативно. Так ведь, Михаил. Эксперт молча кивнул. Вау, вот это люди, восхитилась Аня. Браво, бис! Благодетель, спасибо вам огромное, что пожалели нас, нищих, убогих, сирых. Анечка, прошептала Федина. Деточка, Прости, мама, мы уходим, заявила дочь. Прощайте, господа. У вас шикарный офис, вот только в сортире мыло для рук дешёвое и бумажных полотенец нет. Завершив выступление, Аня выскочила в коридор. Мать последовала за ней. На пороге Федяно остановилась, одними губами беззвучно произнесла: "Спасибо" и ушла. "Дочка, у неё цветочек ядовитый", протянул Николаша, когда дверь захлопнулась. Бедная девочка, вздохнул Энтин. Она просто хамка, помурчился Миша. Тот, кто счастлив, у кого мир в душе, никогда не станет грубить посторонним, сказал психолог. Как правило, поток негатива выливают те, кому плохо. Чаще всего это слабые личности, зависимые от мнения других людей, неспособные попросить помощи. Им кажется, что, признавшись в неудачах, они потеряют свою значимость, поэтому они швыряют комья грязи в других, полагают, что на фоне запятнанных людей будут выглядеть королями. Это видно по соцсетям. Пятидесятилетняя дама с излишней полнотой, прищуренными глазами, змеиной шеей, напоминающей колонну большого театра, пишет гадости известной эстрадной певице. Та старше ведьмы, но выглядит юной девушкой. Хидорша осуждает творчество, наряды молодого мужа певицы и выдаёт классический текст. Устроила день рождения в ресторане, вырядилась как проститутка. Показушница. Счастье любит тишину, лучше бы детям в приютах помогла. От выплеска желчи комендаторши на время делается легче, но потом приступы гнева становятся ещё сильнее. Ничего ведь от выплеска эмоций в её жизни не меняется. Она со своей злобой и завистью сидит дома, заедает плохое настроение тортами, а певица олетит на море отдыхать с молодым супругом. Она свои деньги не украла, а заработала. И что самое обидное, эстрадное диво не заходит в интернет, комментарии не видит, за неё там работает пресс-секретарь. А он не докладывает хозяйке о хамских откликах, просто он блокирует их авторов. Да, многим этой исполнительнице не нравится. Ну и те люди не изучают её профили, не пишут гадости. Почему же женщина, о которой я говорил в начале, кидается на вокалистку как голодная акула? Ответ лежит на поверхности. Он прост. Та, что хамит, абсолютно несчастна. Она не привлекательна внешне, имеет много лишнего веса, сидит на скучной работе, мужа нет, дети выросли и не спешат к матери в гости. Зарплата копеечная, здоровье ужасное, друзей нет. В душе этой особы кипят обида и злость на неудавшуюся судьбу, на отсутствие денег. Ей бы подумать, во многом я сама виновата. Затравила супруга и детей своими нравоучениями, никогда им не уступала, хотела, чтобы всё было по-моему, не училась, не развивалась, не пыталась стать лучше в своей профессии, любила посплетничать, никому не помогала. Сама я грядку вскопала, рассаду посадила, теперь ягодки собираю. А вот если так с собой поговорить, то станет понятно. Надо меняться. Развернуть судьбу к свету и счастью можно в любом возрасте, надо только захотеть. Но, к сожалению, страчить пакостные тексты, попевая во время этого чаёк с пирожными, намного привычнее, чем работать над собой. Не каждый способен честно оценить себя и меняться. Певица в этой ситуации вообще ни причём. Она просто случайно попала под руку и исполнила роль помойного ведра, в которое неудачница сливала ненависть к себе. Энтин замолчал, потом добавил: "Думаю, у Анны была неудачная пластическая операция, поэтому на её лице тонна грима". "Вы, похоже, правы", согласился Миша. "Но слово неудачная не совсем к месту. У девушки имплант в левой нижней части лица, в правой его нет". Наблюдается небольшой перекос носа, ушной раковины и формы глаз. А я ничего такого не заметил, удивился Махонин. Ну да, она раскрашенная, но сейчас каждая вторая такая. Вуколов не обратил внимания на слова Николаши и продолжил: уголок рта приподнят и утоплен в щеку. Из-за этого создается впечатление ухмылки. Предполагаю, что ей удалили часть нижней челюсти, а вместо нее вставили имплант. Существуют разные методики. Потом провели косметическую операцию, добились улучшения внешнего вида, но Анна считает себя уродлиной. Отсюда желание использовать тонны грима, набросать его на лицо, как штукатурку на стену. Если смыть чудовищный макияж, она, возможно, станет миленькой? Думаешь, вы незаметны? Девушка побывала в руках опытных хирургов, те определённо сделали шлифовку, постарались убрать рубцы. Как ты думаешь, что с ней случилось? Поёжилась я. Миша потерял ладони у лоб. Да что угодно. Рак челюсти, ДТП. Поехала отдыхать в африканскую страну, искупалась в реке, подцепила паразита, его удалили с частью кости. Или это генетический сбой. И Анна появилась на свет с челюсно-лицевым дефектом. Масса причин может быть. Хорошо, что я родился нормальным. Порадовался Николаша. Внешне да, сказал Миша. Эй, ну что ты намекаешь? Обиделся, Махонин? Я по-твоему дурак? Нет, усмехнулся Вуколов. Просто у тебя вместо головы ноутбук, а в остальном полный окончательный о'кей.